Глава 38. «Коллеги, хочу представить вам нашего нового сотрудника. Он перевелся из российского отдела, зовут Марк, будет работать в отделе первичных создателей». Авторы отвлеклись от своих дел, повернулись к Адимусу, обнимавшему за плечо Марка. Доброжелательно захлопали. Кто-то выкрикивал «Привет, Марк! Отлично, что ты с нами! Отличный парень! Друзья!» Марк проявил себя как очень плодовитый автор, создающий произведения качественно, подробно и, что самое главное, в срок. Марк, радостно улыбаясь, кланялся новым коллегам, которые продолжали аплодировать. «Твое место ждет тебя!» Адимус проводил Марка к столу возле огромного окна в пол, за которым надпись «Голливуд на холме» повторялась два десятка раз на разных языках. Рядом с рабочим местом оказалась дверь в просторный кабинет Адимуса. Она была открыта, и он увидел стены, увешанные дипломами, грамотами, благодарственными письмами, искусно сделанными копиями божественных листов с победившими в конкурсе сценариями. В подсвеченной витрине стояли статуэтки золотого пера. Это место явно предназначалось не для него. Павлин ждал Анаэль. Слишком все удобно, комфортно. Но когда в ответ на его запрос поступил рапорт о переводе сотрудника из Московского отдела, отменить трансфер было невозможно. Ему пришлось сделать вид, что он давно задумывал разнообразить команду русским автором. Работать пришлось на компьютере. Никаких рукописных записей. Первый месяц Марк ликовал. Наконец-то он сможет в полной мере реализовать свои таланты. Настораживало, что ни на один его сценарий не было команды публиковать на светящейся бумаге. Он даже подумал, что здесь так не принято. Печатью занимаются другие люди. Нет российской церемониальности. Сомнения стали закрадываться через три месяца. Он ни разу не получил редакторских правок. Как будто писал в стол, и его работа здесь ровным счетом никому не нужна. Он быстро нашел общий язык с другими писателями, которые легко приняли его в свой круг. После работы они вместе ходили в бары, пили пиво. В американском секторе даже были стрип-клубы, что поначалу шокировало. В один из вечеров они всем отделом отправились что-то шумно праздновать в кантри-бар. Заказали шоты текилы. А что за повод? Из-за громкой музыки Марку пришлось кричать сослуживцу прямо в ухо. У Хосе взяли сюжетную линию и четыре эпизода. Куда взяли? Сценарий. Это победа. 45% истории. Не понимаю. Пойдем на улицу, объясню. Проходя мимо сцены, Марк повернулся к музыканту в очках со стразами, с бакенбардами и в белом костюме с бахромой. Это был... Да, Элвис. Он выступает здесь по четвергам. А как он у нас-то оказался? Адимус выторговал у генерального. Он за него свое второе перо получил. Прикольно. Курт бэйн тоже где-то выступает? Нет. Собеседник загрустил. Хороший был сценарий, но мы пролетели в номинации. Он не дотянул до тридцатки. Жаль. Что ты хотел рассказать? А, про нашу систему. Я так понимаю, тебе просто забыли объяснить, как мы здесь работаем. У вас там вы пишете самостоятельно сценарий для каждого человека. У нас конвейер. Его Адимус, кстати, придумал. Есть отдел авторов, то есть мы. Мы пишем базовые сюжетные линии, твисты, квесты, эпизоды. Над нами технические редакторы. Они отсматривают и присваивают коэффициент. Если идея хорошая, она получает высший балл. Следующий уровень – консолидаторы. Это тоже авторы, но более квалифицированные. Они комбинируют фрагменты в единый сценарий. Дальше все уходит продюсерам, которые тоже оценивают, но уже готовые скомбинированные сценарии. Если сценарий хорош, его отдают семье с высокими коэффициентами потенциала. Если так себе, со средним. Оставшиеся публикуют для кого попало. То есть, в отличие от вас, у нас уже лежат готовые сценарии, и как только появляется заявка, его сразу отправляют. Чему же так радуется хассе? Каждый автор имеет рейтинг и портфолио оценивается два параметра сколько блоков вошли в топовый сценарий и сколько баллов присвоила комиссия если рейтинг хороший переводят на этаж повыше марк загрустил меня не предупреждали я так понимаю моя работа вообще никому не нужна ну загляни в свой личный кабинет посмотри свой счет а где он ты не поставил приложение вот ты дикий конечно дай смартфон коллега установил программу Марк зарегистрировался как автор Появилась куча непрочитанных сообщений. Вверху отобразился рейтинг. 13. А 13 это хорошо или плохо? Не очень хорошо. Тут чем он больше, тем ближе к переводу. А сколько надо, чтобы пройти дальше? Ну ты реально дикарь. Адимус же постоянно об этом говорит. 10 тысяч? Естественно. То есть из всего, что я написал за последнее время, мне засчитали только 13 страниц? Получается так. Это Голливуд, детка. На следующий день работать не хотелось. Марк читал письма от кураторов. В основном язвительные рецензии. Банально. Нет арки героя. Персонаж не развивается. Пишите проще. Зачем все так усложнять? Неубедительные перипетии. Самоцитирование. Вы что, не видите, что повторяетесь? Невнятная экспозиция. И так далее. Ни одного доброго слова. Похвалы. В России он действительно был автором. Хорошо или плохо, но писал сценарии, которые точно опубликуют. Здесь маленький винтик в сложном механизме. Анаэль его подставила.